На душе у меня было муторно. То, что сказал Тимаков, было вторым ударом по всему экипажу. Я смотрел в спину удаляющегося Тимакова и думал о Серафиме Яковлевиче. Из такого состояния меня вывел Николай Лукьянов, который, как всегда, обладал здравым умом. «Не надо падать духом, мы ведь на войне. А здесь, сам знаешь, иногда людей убивают. Так что давай, командир, дело-дело». Как нас учил Серафим, это и будет самой лучшей памятью о нашем командире и отце. Что ж, Николай был прав. Старший лейтенант остался с нами. Посижу немного и начну с ребятами думать, как лучше расположить своих. Правее нас продолжалась пулеметная стрельба, а у нас стало сравнительно тихо, если не считать периодически взлетавших ракет. которая освещали разделявшую нас с немцами местность. Иван сидел в машине и дежурил на радиостанции, которая была у нас все время на приеме. Телефонной связи с пехотой не было, а в такую темень связной не сразу и найдет. Тем более мы столько раз меняли свои огневые позиции, что самое надежное – это поддерживать связь по радио. Говорить не хотелось, больше молчали. Если уж только когда что-то надо было найти. Обращались к друг другу с вопросом. Еще Сергей не ушел, как к нам пожаловали бойцы во главе сержантом, присели за самоходкой, чтобы не было видно со стороны противника. Всякий отдых у бойца начинается с перекура. Ребята почти все были молоды, наверное, из нового пополнения, подумал я, но расспрашивать не стал. Затушили цигарки. Старший лейтенант повел их в темноту, чтобы указать, где занять оборону. Вскоре он вернулся и показал мне в сторону, где оставил бойцов, добавив при этом метров пятьдесят не больше, так что буду поддерживать связь с тобой. Попрощался и пошел. Уже из темноты донеслось: не пуха вам не пира. Мы остались одни, да утра оставалось совсем немного времени. И его надо было использовать, чтобы хоть чуточку отдохнуть. С той помятной ночи прошло много лет. Не могу себе объяснить, почему, но все события, произошедшие в ту одну ночь, запомнились мне четко. Все душевные переживания и та напряженность, и свалившаяся на мою голову ответственность за весь экипаж, мне глубоко засели в душу. И я сегодня заново все перерассматривая. Могу более зрело анализировать и давать оценку нашим действиям в том бою. Нет, мы не допустили каких-либо ошибок. Мы действовали грамотно и отходили не потому, что чего-то боялись. Нет, нас просто было меньше, чем немцев, а полоса, которую нам приходилось удерживать, была для нас великовата. Немцы лезли на пролом. Им надо было любой ценой удержать шоссе, дать возможность перебросить свои войска под бьютов. Задержать наше продвижение, хоть на несколько часов, на час, на минуты, зная они о том, что нас очень мало, смяли бы, потому что их было значительно больше, примерно около батальона пехоты и приданное им средства усиления, и в том, что нам приходилось порой отходить, нет ничего удивительного. Потом мы находили правильное решение и вновь овладевали теми рубежами. которые мы оставили несколько часов назад. Война есть война. Каждый думает только о победе, но кто-то должен остаться и побежденным. Только теперь нам чаще стали доставаться лавры победителей, потому что мы стали сильней и научились воевать. Шел год великой победы советского народа, и мы знали, что близок конец войне. До утра. Ничего существенного не произошло. Около шести часов пришел командир батальона Немчинов. К самоходке пришел боец и передал, что меня вызывает командир батареи, капитан Приходька. От него я узнал, что там же находится и Немчинов. Этого офицера я знал давно. Нераз нам приходилось поддерживать своим огнем его батальон, хотя за это время многих уже не стало, влилось новое пополнение. но все же основной костяк батальона держался. Засунув карту за гимнастерку, я пошел в указанное бойцом место. Местность поросла небольшим леском, а через весь этот массив проходила хорошо наезженная грунтовая дорога, которая выводила на то злосчастное шоссе, как раз в этом небольшом населенном пункте, из которого нам вчера вечером пришлось отойти. Теперь, видимо, будет поставлена задача. овладеть этим пунктом задача, конечно, будет не из легких. Откровенно говоря, если бы мы закрепились на том перекрестке, то вряд ли бы немцам удалось нас сбить. Но мы допустили главную ошибку, не закрепились. Танков у нас здесь не было, что нам было не в диковинку. Но у немцев танки были. Это говорили и бойцы, которые последними отходили ночью, и не только слышали, но и видели. Но то, что они Не рискнули открыто поддержать свою пехоту. Наводило нас на размышления: почему? Может, не было горючего или боеприпасов? Такое может быть. А может, вкопали танки как огневые точки и ждут, когда мы начнем их выбивать? Послушаем, что скажет Камбат. Может, ему больше известно. Дойдя до указанного мне бойцом места, я увидел, что за бруствером, не очень тщательно замаскированным, Сидел Тимаков, Приходько, Немчинов и еще несколько человек, которых я знал. Доложил о своем прибытии. Приходько протянул мне руку и усадил рядом с собой на бревнышко. «Ну, расскажи, как все произошло?» Начал он. Тимаков мне доложил, но хочется знать подробности. Пока есть время, говори. Я повторил подробности ночного боя. «Да, жалко Серафима, не смог уберечься. Видимо, такая его судьба. Из Санбата сообщили, что умер по дороге, схоронят в Хойнице на городском кладбище в братской могиле. И жене я написал письмо, сегодня отправлю. Пока я рассказывал, подошли остальные. Немчинов предложил выдвинуться вперед и подняться на высоту, откуда было виднее впереди лежащую местность. На этот раз нам была поставлена задача. Вместе с ротой батальона Немчинова захватить шоссе и дальше развивать успех Левея Бюттова. Увязали вопросы взаимодействия. Нас своим огнем поддержит полковая артиллерия, но когда ставилась задача, артиллеристов среди нас не было. Я тогда подумал, как же так? Ведь лучше было бы, если бы артиллеристы своими глазами глянули, что им предстоит делать, какую работу они должны выполнить. Какие цели поразить? Где обрушить основной огневой налет? Так всегда было, а тут даже на рекогносцировку не прибыли. Потом, конечно, это сказалось на результатах нашей атаки, потому что подавить все огневые точки, которые даже были известны, им не удалось. А в ходе боя маневрировать огнем быстро трудно. Здесь же что-то у нас не получилось. перед тем как возвратиться к своей машине, приходька еще раз подошел ко мне и сказал несколько ободряющих слов, обещал найти нам заряжающего из числа без лошадных. В это время за высотой появилась наша машина с боеприпасами, пока я шел низиной, мне было хорошо ее видно. Я еще подумал, хоть бы водитель встал за кустарником, а то вылез на пуп. Если немцы наблюдают с высокого места, то и увидеть можно. А тогда жди огня. Подойдя к машине, я высказал свои мысли шофиру. Молча ничего не возражая, он полез в кабину и отъехал под небольшие березки ниже того места, где стоял. Я удовлетворенно кивнул ему. До самоходки было метров двести, и мы носили по два снаряда. Ближе подъезжать было небезопасно. Механик неотлучно находился в машине. и принимал снаряды, а мы втроем с шофером на силие. Погрузив полсотни снарядов, он попрощался с нами и, выехав на дорогу, повернул к Тимакову. До начала атаки у нас было еще больше часа времени, которое мы решили использовать для тщательной разведки маршрута, по которому нам предстояло продвигаться вперед. Устроившись поудобней, мы вместе с заряжающим, которому придется вести огонь, Поочередно смотрели в панораму и изучали местность впереди нас. Хотелось до мелочей просмотреть каждую кочку и бугорок, чтобы в бою тот бугорок не оказался вражеским окопом и не смог нанести нам урона. Ничего особенного мы долго не могли обнаружить. Увиденным обменивались, обсуждали и вспоминали. Было ли это вчера, когда мы отбивали этот фольварк возле разрушенного сарая? Меня привлекла куча кустарника, где-то срезанного. Так где же его срезали и зачем? Сучья вперемешку с соломой. Тогда я взял бинокль и стал тщательно просматривать каждый метр земли. Вчера этого не было, это точно. Я хорошо помнил, как я вел огонь по полотну дороги, и сарай был целый. Нет, тут что-то не так. И вдруг за сучьями я увидел, как промелькнула каска. За ней вторая. Значит, там окоп. Но что в нем? Теперь я уже отчетливо видел, что из-за кустарника, наваленного кучей, торчало бревно. Нет, это не бревно. Это ствол орудия. Понятно. Значит, противотанковое орудие. А может быть, закопанный танк? Я подумал, что нужно поделиться с другими экипажами. Это будет не лишнее. Иван. Тоже успел рассмотреть хитро замаскированный окоп. Сомнения все отпали. Там противотанковые орудия. Теперь нам надо накрыть его своим огнем. Дал указание продолжить изучение местности. Может еще что-нибудь новое попадется. Было 8 марта, день, который я запомнил на всю жизнь. Слушая радио, я мельком пробежался по диапазону радиостанций и услышал. Как Москва поздравляла женщин в тылу и на фронте с праздником и рассказывала о героическом труде наших женщин, а как они сражались, мы и сами это видели и знали. Я всякий раз с восхищением смотрел на хрупкие их фигуры и думал, как только они могут выносить все то, что ежедневно выпадает на нашу фронтовую судьбу. Уже сам факт того, что они делили все неудобства нашей походной жизни. С нами, мужчинами, а порой брали на свои плечи и сверх того, что может вынести женщина и что ей положено по службе, это было героизмом и подвигом, заслуживающим самой высокой похвалы. За пять минут до начала артнолета я переключил рацию на прием на установленную волну. В семь утра артиллеристы откроют огонь по фольварку и по отмеченным нами огневым точкам, продолжительно стерт налета, пятнадцать минут. потом наш черед. больше десятка бойцов подошли к самоходке. младший сержант доложил, что они должны действовать самоходчиками вместе. значит, нам будет значительно легче. сидим в машине на своих местах. все подготовлено для того, чтобы успевать заряжать пушку. конечно, без командира будет плохо. теперь надо выполнять всю работу. которая была на плечах Серафима Яковлевича, а ее много. В бою надо все держать в руках, руководить действиями членов экипажа, постоянно держать связь по радио с командиром батареи и пехотным командиром. Сидоренко успевал еще и вести огонь из пулемета. Все это делалось как-то само собой. Все это я ощутил сразу же, как только не стало командира. Думая о предстоящих наших действиях, я не заметил, как к заднему броневому листу кто-то подошел, как мешок перевалился через борт задней дверцы и ввалился в боевое отделение. Первое, что произнес этот грязный ком, а это было именно так, потому что вся его шинель была вымазана глиной, было... Наконец-то! Приглядевшись, я увидел нашего санитара, который отвозил Серафима Яковлевича в медсамбат, Что случилось? спросил я его. Ничего не случилось. Просто командир прислал меня к вам заряжающим. Так что прошу принять меня как родного. А ты заряжать-то умеешь? спросил его Иван. Научите, я понятливый. Что ж, подумал я, дело нехитрое, научим. В это время заговорила наша полковая артиллерия, шуршан от головами. Снаряды летели в сторону фольварка. Было хорошо видно разрывы, и они ложились близко друг от друга сплошной стеной, как раз по той полосе, где у немцев были сосредоточенные огневые точки. Такая симфония радовала и придавала нам большей уверенности в том, что немцы не смогут устоять перед нашим натиском. Верилось, что атака будет успешной. Эти последние минуты тянулись так долго. Что это мучительное ожидание переходило в нетерпение. Наконец я услышал в шлемофон условный сигнал атаки. Калиона 777. Это означало, что настало время двигаться вперед. В триплекс я видел, что наши снаряды изрядно перепахали окраину фульварка. Но что уничтожено, а что осталось и может заговорить, это было еще под вопросом. То самое орудие. которое было замаскировано кустарником, было нетрудной мишенью, и поэтому первая наша задача — уничтожить его. Иван сделал несколько выстрелов по этой огневой точке. Первый снаряд упал с недолётом метров десять, но зато второй накрыл, как говорят, в самое яблочко. Действительно, там оказалось орудие, которое молчало только потому, что немцы выжидали более нужного момента, но мы их опередили... Не дали дождаться этого момента. Для этого орудия этого момента больше не наступит. Меняя позиции, скачками от одного укрытия к другому, сделали несколько удачных выстрелов. Ребята из стрелковой роты, которые действовали вместе с нами, а точнее мы их поддерживали, жались к самоходке и, ободрённые нашим удачным огнём, рванулись вперёд. Справа тоже дела шли успешно. До фольварка оставалось не более двухсот метров. В этот момент сильный удар по броне остановил самоходку, и пламя из бензиновых баков охватило всю машину. Силой вспышки меня вышвырнуло на обочину дороги, рядом с которой тянулась небольшая канава. Первое, что пришло в голову, когда я вскочил на ноги, осознание, что я жив. Мысль работала молниеносно. Следующее, о чем я подумал: где остальные члены экипажа, что с ними? Огляделся, никого не вижу. Уже ни о чем не думая, бросился к горящей машине, и в это время увидел, как через задний бортовой лист перевалился обнятым пламенем Николай Лукьянов. Не обращая внимания на страшный жар, исходящий от машины, поспешил ему на помощь, подхватил его под руки, поволок прочь от усиливающегося пламени. Кто-то подбежал ко мне, пытаясь помочь, но я успел крикнуть: "Я сам!" Бросил мимолетный взгляд. Это был Иван Староверов. На ходу он пытался сбить пламя, которое перекинулось уже и на меня. На дне канавы было сыро, местами стояла вода. Затянул на воду, и тут мы продолжили тушение. Теперь, когда минуло столько лет, вспоминая то памятное утро, Я могу с уверенностью сказать, что тогда, бросившись на помощь Николаю, я и Иван руководствовались одним чувством, боязнью опоздать ему помочь. Ведь вот-вот начнут сорваться снаряды, и тогда ничего нельзя было бы сделать. Но мы успели. Как только мы оказались на дне канавы, раздался первый взрыв. Пришлось лежать, плотно прижавшись к земле. Рядом с нами оказалось два бойца из стрелкового взвода. Когда самоходка вспыхнула, они бросились нам на помощь, но она уже не понадобилась. За время, которое нам пришлось лежать, потушили горевшую одежду и узнали, что заряжающего нашего тоже успели оттащить, раненного в плечо к санитарной повозке, которая была за бугром. Как это произошло, ни я, ни Иван не видели. Настолько мгновенно произошли события, сколько на нас свалилось несчастьей. Но этого могло не быть. Прими Немчинов другое решение. Николай стонал и все время повторял, что ничего не видит. Лицо его вздулось и стало похоже на один волдырь. Еще бы, ему пришлось пролезать на четвереньках через всю горящую машину. Как он только смог! Ведь из отделения управления до заднего броневого листа почти пять метров. Невероятно, но это так. Кроме того, он оказался ранен в обе руки и в ногу. Левая нога выше колена кровоточила. Такое состояние вызывало опасения за его жизнь.